Вооружившись свитком, на котором господин Головастик начертал доклад, сделанный утром, доктор Кабан стал ожесточенно уничтожать тараканов, осаждавших его номер в гостинице «Шелковые ночи». Точными движениями, порожденными ненавистью, он наносил смертельные удары. Об этом свидетельствовали маленькие трупики, прилипшие к бумаге. Но ему еще предстояло немало потрудиться, так как хотя на столе и остались лежать не меньше трех десятков тараканов, застигнутых между чайником и чернильницей, целые полчища их собратьев ринулись со стола по направлению к постели. Врач бросился преследовать их, давя сапогами, сшитыми по последней китайской моде, но вдруг подскользнулся и упал на ворог белья. С криком ярости доктор Кабан бросился на кровать и стал вертеться на ней, давя собственным телом надоедливых насекомых. Тут началось повальное бегство, и враг исчез. Одни спрятались в шкаф, другие убежали под дверь» удовлетворенный победой врач бросил на пол бумагу, заляпанную останками врагов, и стал искать глазами, чего бы перекусить. Вид пятен крови, уже подсохших, заставил его проглотить слюну, а желудок громко заурчал. Доктор решил выйти, чтобы подкрепиться, но тут в дверь постучали. «Иду, иду!» – заворчал он с трудом, поднимаясь с кровати. «Если это вороватый хозяин гостиницы, – подумал он, сжав в кулаки, – я гарантирую ему участь тараканов». Резко открыв дверь, он оказался лицом к лицу с мандарином Таном, рядом с которым стоял ученый День. «Мы вам не помешали?» – спросил ученый, иронично указывая подбородком на разбросанные одежды врача и разметанную постель. «Нисколько, господа», – ответил врач, пропуская их в комнату. «Моя гостья только что ушла». Мандарин откашлялся, садясь за стол, усеянный трупами тараканов. «Нам очень жаль, что пришлось вас побеспокоить, доктор Кабан, но я должен спросить об одной очень важной вещи». «Я вас внимательно слушаю, Мандарин Тан», — ответил врач, тяжело опускаясь на кровать. «Вы помните, что произошло на пути в столицу?» «Вы говорите об удручающем решении ученого Дини, из-за которого я чуть не опоздал на конференцию?» «Действительно, зря мы послушались его совета и ночевали в гостинице. Из-за этого мы пропустили паром». «Нет, не об этом я хотел поговорить с вами», — ответил Мандарин поспешно. «Вспомните случай на корабле, когда врач показал вам трех больных, которых он был не в состоянии вылечить». Доктор Кабан кивнул головой. В его глазах промелькнул огонек самодовольства. «Конечно. Я прекрасно помню, что благодаря моему гению я смог подобрать необходимые лекарства для каждого из этих несчастных. А иначе они, говоря между нами, очень скоро отправились бы на лечение к желтым источникам». «Вот именно», — сказал Мандарин, наклоняясь к нему. Предлагая эти средства для их исцеления, вы опирались на принципы классификации, само собой разумеется, вскричал врач, вспоминая мгновение славы на судне, скользящем по сверкающей реке. Мандарин бросил победоносный взгляд на ученого Диня, который подсчитывал в уме распластанных на столе тараканов. Вы разработали систему диагностики, основанную на классификации, например, болезни, влекущие пожелтение тела, Возникает из-за слабости селезенки, так как селезенка связана с элементом земли, и другие внутренние органы тоже зависят от определенных элементов. Врач радостно притопнул ногой, восхищенный, что правитель запомнил его слова. «Точно, Мандарин Тан, вы прекрасно поняли закон классификации, на котором стоит мир и который стар, как сама наша цивилизация». Теория пяти элементов – мощный инструмент познания человека. Точно так же, как нарушение гармонии ведет к катастрофе в мире. Слабость определенного органа позволяет патогенному жару, возникающему во внутренностях, воспалять больной орган, создавая критическую для больного ситуацию. На корабле вы говорили о том, что почки связаны с водой. Поправьте, если я ошибаюсь, доктор, но легкие, в свою очередь, связаны с элементом металла. Печень с деревом, а сердце с огнем? «Ну да». «Не знал, что вы этим интересуетесь, но ваши замечания абсолютно верно», — сказал доктор взволнованно. День наблюдал за своим другом, чьи щеки покраснели от сильного волнения. «Но мудрецы Даоса не случайно установили эти связи, верно, доктор Кабан?» — задал еще один вопрос Мандаринтан. «Так и есть, господин. Их целью было воссоединение составляющих элементов природы и составляющих элементов человека. Вы хотите сказать, что эти соответствия тесно связывают макрокосм или Вселенную с микрокосмом, то есть с человеком?» Именно так. Китайцы считают, что стабильность в нашем мире зависит от этой предустановленной гармонии. Она позволяет объяснить все, что мы наблюдаем день за днем, даже природа зла становится понятнее. Вот почему классификация может быть использована в медицине и очень эффективно. Но, сказал Мандарин, тщательно выбирая слова, если классификация способствует стабильности человека во Вселенной, какие выводы из этого следуют? То есть, возможно ли, например, вывести из этого правила поведения? Конечно. Это одно из основных положений классификации. Она диктует способ поведения, способствующий сохранению гармонии в нашем мире. Нельзя противоречить законам Вселенной, если мы желаем благополучия. Ход звезд, вращение планет – все зависит от поступков человека и наоборот. Жизнь человека определяется появлением комет и дуновением ветра. Достаточно взглянуть на нынешнюю ситуацию. Избыток воды – и вот нам угрожает катастрофическое наводнение». «Вы полагаете, что эта угроза является следствием человеческих поступков, коль скоро мировой порядок, как в зеркале, отражает состояние общества?» Доктор с задумчивым видом помассировал себе локти. Он подумал, прежде чем сказать. «Те, кто верит в классификацию, считают, что всякий человек влияет на космическую гармонию. Если мы совершаем зло, то тем самым мы нарушаем равновесие общества и природы». Мандарин несколько мгновений пристально всматривался в прекрасные черты доктора. «Если развить логику ваших рассуждений, человек, от которого больше всех зависит гармония Вселенной, тот, кто властвует, ведь так?» Доктор согласился, захваченный этим поворотом беседы. «А это означает, что император или принцип, правящие над нами, влияют на развитие Вселенной, в зависимости от того, совершают они добрые или злые деяния», — доктор Кабан кивнул. «Именно в этом древние видели равновесие Вселенной. Этот принцип должен определять поведение императора». Выйдя из гостиницы «Шелковые ночи», два молодых человека направились к ночному рынку. Стараясь забыть о вызывающих тревогу проливных дождях, люди упорно стремились вести обычный образ жизни. Поэтому ночной рынок, защищенный навесом, был оживлен и служил местом встреч в царстве тьмы и влаги, бастионом на пути тревоги, внушаемой угрозой наводнений. Естественно, они направили свои стопы туда, откуда доносился одуряющий запах жареного мяса и пряностей – Заняв столик, откуда можно было спокойно наблюдать за прохожими, мандарин-тан заказал суп с фрикадельками. «Как хорошо, что эта прогулка позволила нам избежать ужасной стряпни медвежьей лапы», — заметил ученый День. «Меня поражает, что человек, совершенно не умеющий готовить, назначен на должность повара и кормит всех во дворце. Он на этом сэкономит. Завтра он подаст то, что осталось от сегодняшнего дня». «Добавив огромное количество специй, чтобы заглушить вкус или запечет все продукты в рисовой запеканке, тут уж никак не поймешь, из чего все это приготовлено». Отряхивая свое одеяние от дождевых капель, мандарин Тан весело спросил. «После беседы с доктором Кабаном, ты понял, почему мы сделали огромный шаг в этом расследовании?» «Потому что теперь мы знаем, что изголодавшийся врач готов есть тараканов?» Правитель испепелил ученого Диня взглядом. «К счастью, никто на тебя и не возлагает ведение этого дела». Я заметил, что ты был больше увлечен подсчетом тараканов, чем нашей беседой. Я прекрасно понял, что речь шла о древней классификации, устанавливающей связь между пятью внутренними органами и пятью элементами. Думаю, что ты напал на верный след. В самом деле. Но, пожалуйста, расскажи подробнее, что ты об этом думаешь. Служанка принесла два горшочка с дымящимся супом, что нарушило течение беседы. Мандарин с жадностью проглотил немного горячего бульона, прежде чем продолжить. Подведем итоги. Все совершенные убийства сходны в одном. Нож воткнут в один из внутренних органов, каждый раз разный. Селезенка в случае рисового зерна, легкие в случае черной чесотки и, наконец, печень мадам Пион. Я спросил себя, почему именно эти органы, а не другие? И наш любимый доктор дал ответ. Это три из пяти органов, входящих в классификацию. Вот именно. Но как доказать, что это не случайность? Ученый День, боровшийся со скользкой лапшой, не отвечал, и Мандарин с радостью ответил сам. Вспомним некоторые странные знаки, найденные на убитых. Руки рисового зерна были покрыты коркой грязи, на шее черной чесотки висела связка монет, а мадам Пион сжимала в руках лакированные палочки. Если бы рисовое зерно действительно сопротивлялся нападавшему, то он весь был бы заляпан грязью, но этого не было. Его руки, залитые кровью, были покрыты грязью уже после его смерти убийцей. Еще подозрительней, откуда могла взять лакированные палочки мадам Пион, находясь в тюрьме, где заключенными обращаются как со скотиной. Что же касается нищего, то он вряд ли мог хранить деньги, он сразу же их тратил. Что же из этого следует? То, что убийца подкладывал эти предметы с каким-то умыслом уже после совершения убийств. Какой в этом смысл? – спросил ученый день, вылавливая фрикадельку из супа, в котором плавал мелко нарезанный кориандр. Но это же очевидно. Таким образом, он связывает внутренние органы с элементами и передает некий дополнительный смысл цепочке убийств. Ученый день чуть не подавился кусочком мяса. «Ну да!» — скричал он не без восхищения. «Грязь символизирует землю, монеты — металл, а палочки — дерево! Поняв эту закономерность, мы уже не можем отрицать, что именно эти органы выбраны не случайно!» Мандарин Тан согласился, глаза его блестели. Наконец, они нашли смысл, содержащийся в знаках оставленных убийцей. День понял, что мандарин пошел по верному следу и будет идти по нему до конца, куда бы он его ни завел. Теперь, когда нам известно, что он совершает эти убийства, подчеркивая значение элементов классификации, нам надо понять, почему он привержен этой философии. Раз он совершает зло, чтобы связать элементы классификации, ясно, что его послание, несомненно, основывается на ней. Вернемся к тому, что нам сообщил доктор Кабан. Древние установили эту закономерность, позволяющую соизмерять макро- и микрокосм. Они хотели жить в устойчивом мире и быть уверенными в том, что мир зависит от человека, так как страшно жить в мире, который развивается хаотически. Из классификации следует, что Вселенная и человек тесно связаны. Действия природы отражаются на человеке и наоборот. Поступки человека влияют на природу. Теперь я вижу, что ты можешь подсчитывать тараканов и одновременно следить за ходом беседы, уступил Мандарин. Итак, продолжая наше рассуждение, мы заключаем, что больше всех может воздействовать на установление гармонии между Вселенной и человечеством тот, кто нами правит. То есть в нашем случае или принц Буи, или сам император. Мандарин Тан наклонился вперед и понизил голос. Все знают, хотя и молчат, что стареющий капризный принц далек от того, чтобы воплощать конфуцианский идеал, в соответствии с которым правитель должен печься о благе своих подданных. Что же мы видим? Крестьянское восстание, жестоко подавленное после ареста зачинщиков. Скорая казнь целого рода, которая положит конец почитанию предков в этой семье. Ученый День молчал, потрясенный смыслом слов Мандарина. Тому, кто верит в правоту классификации, остается сделать один шажок. «Чтобы приписать нынешнюю катастрофу и грозящие наводнения дурным поступкам правителя», сквозь зубы сказал ученый День, закончив фразу друга. Откинувшись на стуле, Мандарин вытянул ноги. Я не перестаю думать, что в прошлом принца таится нечто такое, что и породило эти события. Он не сразу стал плохим правителем. В самом деле, во время моей учебы мы восхищались им, когда он славился своей твердостью и целеустремленностью. Когда же изменилась ситуация? Готов поклясться, что принца подкосила смерть его сына Хунга. Он стремится погрузиться в прошлое. Кое-что осталось неясным. Нет ответа на вопрос, почему убили принца и кто убил его. Ответ таится в прошлом, во времени, предшествовавшем несчастью. «Той знаменитой охоте, что не дает тебе покоя?» Спросил Дин, скрестив руки. «Точно. Мне нужно в деталях вспомнить ту утомительную ночь. Сейчас я вспомнил только невероятную сцену с участием принца Хунга, когда появился окровавленный студент Кен и человек с прозрачной кожей, чье присутствие для меня необъяснимо. Был ли это сон или мираж?» «В любом случае, смысл этой сцены ускользает от меня. Если ты считаешь, что начало всему было положено во время той охотничьей экспедиции, то теперь я понимаю, что госпожа Лим может быть потенциальной виновницей», сказал День, которого начала убеждать логика Мандарина. Но его друг взмахнул рукавами, отвергая эту идею. Наоборот, то, что стало понятным сегодня, снимает с нее подозрение. Но День с изумлением захлопал глазами, и Мандарин был вынужден развить свою мысль. Неужели ты думаешь, что она имеет хоть какое-то представление о классификации? Нет. Наш убийца должен быть достаточно образованным человеком. Он должен владеть этими знаниями. Возможно, он не эрудит, но явно имеет образование, которое получил то ли просто читая книги, то ли пройдя курс наук. Удовлетворенный ходом расследования, Мандарин Тан тем не менее, был далек от того, чтобы чувствовать себя счастливым. Его взгляд стал мрачным, а в сердце зрело понимание. Знаешь, какой вывод я делаю из всего, что мы открыли? спросила Нудиня. Тот молча посмотрел на него, он знал, что скажет его друг. «Раз убийца следует классификации, которая состоит из пяти внутренних органов и пяти элементов, ему остается совершить еще два убийства».